По лицу катились крупные капли пота. Дыхание участилось, к колбу прилипли пряди волос. М-568, единственная астронавтка, на борту лимфоцита-13, пыталась справиться со сложившейся ситуацией, принимая действия, казавшиеся ей наиболее правильными и эффективными. Решив, что ракета отлетела от астероида на достаточное расстояние, она вновь включила звук и, обращаясь к землянам, сказала «Запускаю механизм бомбы». «Ради бога, быстрее!» взмолился генеральный секретарь Друвен. «Начинаю обратный отсчет. Десять. Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Пуск! Лейтенант М568 нажала черную кнопку с надписью «Делит». От досады ее лоб тут же прорезала морщинка. Опа! Что опа? — воскликнул генеральный секретарь Друэн, чуть не задыхаясь. «Должно быть небольшая проблема». «Небольшая проблема!» Генеральный секретарь не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть, явственно представляя, как он давит эту микроженщину каблуком. Тревога среди окружавших его политиков и журналистов нарастала с каждым мгновением. Похоже, сгорел предохранитель. Мне нужно определить источник проблемы и устранить ее. Тянулись минуты, долгие, длинной в годы. Наконец, проверив все датчики, Эмма 568 нашла вышедший из строя предохранитель и заменила его. После чего объяснила, что проблема устранена и бомбу можно приводить в действие. Прерыватель на ее действия не отреагировал. М568 снова открыла панель, напичканную проводами и электронными блоками. «Каждая секунда на счету!» — процедил сквозь зубы генсек. «Если вы будете меня подгонять, ничего хорошего из этого не получится. Чтобы не ошибиться, мне нужно сохранять спокойствие». «Ради Бога, быстрее!» «Есть, я поняла». Провод массы закоротило на корпус конденсатора. В итоге включился механизм защиты. Лейтенант Эмма-568 надела на голову лампу и приступила к ремонту. Вооружившись паяльником, она на глазах у миллиардов взволнованных телезрителей расплавила припой высунув от усердия язык. Друэн, не в состоянии больше сдерживаться, завопил. «Черт бы вас побрал! Ракеты на старт! Высылайте истребители, запускайте все, что на этой планете может взлететь в воздух и уничтожить этот долбанный астероид!»